3 августа 1996 года. Шангри-ла, штат Мэриленд. военно-морской лагерь Термонт, расположенный в горах Мэриленда, первоначально создавался рабочими федерального агентства по реконструкции для отдыха правительственных служащих и их семей. Тогда в США бушевал тяжелейший финансовый кризис, в наши времена больше известный как великая депрессия. Толпы голодных и нищих людей становились легкой добычей коммунистических агитаторов Бронштейна-Троцкого, за которым стояли рвущиеся к власти еврейские капиталисты. Строительство было начато при одном президенте, демократе Франклине-Рузвельте, а закончилось уже при другом, республиканцах Юга-Лонге. Тем не менее, президенту понравилось новое место, уединенные в горной местности, тихое и в то же время расположенное поблизости от Вашингтона. В итоге лагеря для отдыха государственных служащих стал загородной резиденцией всего одного государственного служащего, президента североамериканских Соединенных Штатов. Изначально лагерь этот представлял собой несколько крупных домов из бревен, каждый носил название «какое-нибудь дерево или растения. Дома эти построили прямо посреди леса на горном склоне. Сейчас часть горного склона расчистили под автомобильные стоянки и вертолетные площадки. Ниже по склону поставили несколько домов для охраны и президентской обслуги, а сам лагерь окружили двойным кольцом безопасности. Но те дома, где отдыхал президент и его ближайшее окружение, за время прошедшее с момента их постройки почти не изменились. Больше всего они походили на русские дома, выполненные в модернистском стиле. Сейчас среди богатых людей России появилась мода строить огромные коттеджи из дерева площадью по 300-400 метров и с минимальными внешними украшениями. Самое крупное строение в этом комплексе, названное Аспен-Асина, построили уже позже всего остального комплекса, по указанию президента-демократа Джона Джекобса, которого нынешний президент, тоже, кстати, демократ, за это люто ненавидел. Дело в том, что именно президент Джекобс ввел моду на посещение иностранными лидерами Шангрила. Это стало своеобразной частью протокола. Если встреча очень важна, или если североамериканские Соединенные Штаты желают принять гостя наилучшим образом, Протокольные встречи в Белом Доме дело не ограничивается. Добро пожаловать в Шангри-Ла. В итоге уединенное место для отдыха президента, где можно хоть ненадолго побыть наедине с собой, превратилось в итоге филиал Белого Дома на природе, где отдохновения нет никогда. Наследник престола должен был прилететь несколькими часами позднее, но президент был на ногах уже с шести утра готовился к встрече. Готовился-то готовился, но совсем не с теми людьми, с кем следовало бы. Предыдущим вечером и ночью в Шангрила на вертолетах прилетели несколько человек, которые официально не занимали никаких должностей в правительственных органах САС. Один из них был президентом благотворительного фонда имени себя, другой вообще не работал и даже по версии журнала Forbes не входил в список миллиардеров, хотя его реальное состояние превышало объявленные больше, чем в сто раз. Третий мутный и непонятный человек, чьим неоспоримым достоинством, за что с ним последние 20 лет сотрудничали все президентские администрации, и демократические, и республиканские, были отличные связи с лидерами диктаторских режимов, с повстанческими и террористическими организациями по всему миру. А как им не быть, если этот человек продавал американское оружие тем, кому правительство САСШ официально продать его не могло? Никаких согласований в Госдепартаменте. Плати двойную цену и получай, что тебе надо. Еще один почитался всеми как гений Уолл-стрит. Человек, который сделал себя сам. Его биография была иллюстрацией американской мечты. Отец — чистильщик обуви, а у сына в управлении больше ста миллиардов долларов. И никто, ни восторженные биографы, ни поклонники, тщательно изучающие все биржевые кульбиты маэстро, никогда не узнают, чьи деньги он крутил и кто подбрасывал нужную для успешной биржевой игры информацию. Президент прилетел в Шангри-Ла позавчера официально дать себе немного отдыха от предвыборного марафона, который уже шел полным ходом. Нормально отдохнуть не успел, а сегодня поднялся в пять часов утра. Поэтому такого президента, каким он был сейчас, наверное, никто и никогда не увидит. Небритый, хмурый и раздраженный. В дешевом свитере и он с трудом сдерживался от того, чтобы не наорать на своих гостей и на разносящий кофе Янки Уайт. Вчера, вдобавок, он сильно поругался с женой. Тема была такая же, как последние двадцать лет. Ну, такая, что лучше ее не озвучивать. Разговор начал Биржевик, как самый молодой среди собравшихся здесь сильных мира всего за исключением, конечно, президента. Да, и в разговоре он был заинтересован больше остальных. Господин президент, мы подготовили для вас небольшой меморандум, который представляем вашему вниманию. Дело сообщество Америки крайне заинтересовано в том, чтобы на вашей предстоящей встрече с наследником российского престола были подняты определенные вопросы. Как вы знаете, текущая экономическая ситуация не очень радует. По итогам года по индексу Доу Джонса Мы, скорее всего, выйдем в ноль, а возможно, не будет и этого. Поймите, господин президент, избиратели также заинтересованы в хорошей игре. И если мы вместе не сделаем ее для них, они могут расстроиться. Если бы вопросы, освещенные в меморандуме, нашли свое разрешение, наша благодарность имела бы вполне конкретное материальное выражение. Таким тонким намеком в САС говорили о пополнении предвыборного фонда. Это вообще было болезнью Северной Америки — регулярные выборы. из института демократии они постепенно превратились в маховик коррупции и злоупотреблений. Ведь как было раньше? Честный Эйб Линкольн на проведении предвыборной кампании занял 200 долларов и большую их часть вернул. На потраченные деньги он купил большую бочку сидра и выставил ее избирателям. Вот так вот просто. А теперь? С каждым годом предвыборная кампания стоит все дороже и дороже. Последняя обошлась более чем в 100 миллионов долларов. Время на телевидении, ролики, плакаты, волонтеры, подкуп журналистов, поиск компромата на конкурентов, работа профессиональных психологов, Кандидата в президенты и его программу они разрабатывают как товар, который надо продать. Возникла целая отрасль экономики, работающая на выборы. Кто дает деньги? Да многие. У каждого богатого, занимающегося бизнесом человека, есть интерес в системе власти. Они и дают, неофициально и официально. Конечно, есть искренние сторонники партии и кандидата. Они посылают деньги в конвертах, но большая часть, конечно, идет от богатых и влиятельных людей. Какие у них интересы? Да разные. Кто-то хочет доступа к государственному оборонному заказу, лакомый кусок для любой фирмы, занимающейся производством вооружений. А там, где гособоронзаказ, там цены вздуваются в 2-3 раза по сравнению с гражданскими секторами рынка. Там сверхприбыли, там разводной гаечный ключ можно продать Министерству обороны за несколько сотен и даже тысяч долларов, если знать, как это делается. Строительные фирмы хотят получить заказ на строительство за счет бюджета. Дороги, мосты, гидроэлектростанции. Есть самые разные фонды и неправительственные организации, например, НРА, влиятельнейшая. Национальная оружейная ассоциация заинтересована в том, чтобы граница с Мексикой оставалась почти открытой. Потому что с той стороны приходят бандиты и наркомафиози и покупают себе оружие, из которого они потом стреляют друг в друга, в гражданское население и в североамериканских солдат из контингента стабилизации. И есть люди, которые хотят получить какое-то назначение Например, был прецедент, когда послом в Лондон отправили не профессионального дипломата, а главу крупнейшей издательской фирмы. И есть люди, которые, как сейчас, заинтересованы в том, чтобы президент пролоббировал их интересы на международном рынке. Схема простая и гениальна. Вся Южная и Латинская Америка представляет собой конгломерат нищих и неспокойных государств но это зона влияния сас вот например какая то страна хочет построить гэс она обращается к североамериканской строительной фирме то через лоббистов выбивает североамериканские кредиты этой стране но кредит сразу перегоняют на счета этой фирмы а она строит гидроэлектростанцию в в результате страна остается с построенной втридорого гидроэлектростанцией, фирма с громадной прибылью, президент САСШ с деньгами в предвыборном фонде, а государственный бюджет САСШ с сомнительным должником, который в этом веке вряд ли погасит долг, да и в следующем тоже. Вокруг таких махинаций возникло море лоббийских фирм, заполонивших Вашингтон. Лоббизм превратился в систему узаконенной и всеобъемлющей коррупции, которая, как ржавчина, разъедала страну. Узнав по своим каналам, что на секретные переговоры с президентом приезжает сам Николай Александрович Романов, наследник российского престола, Североамериканская бизнес-элита засуетилась. Тем более, вскоре выборы. Все идеально подгадано. Дело в том, что Российская империя крайне устойчива к внешней коррупции. Внутренняя, к сожалению, была. И лоббизму. Протолкнуть там свои интересы на порядок сложнее, чем САС. Да, там тоже есть чиновники, и как все люди, они хотят кушать. Причем хорошо кушать. Не просто кусок хлеба, а еще и корку на него намазывать. Но дело осложнялось тем, что и Александр IV, и Александр V во многие дела вникали лично, и стратегические решения принимали всегда сами. И если государь, к примеру, именным указом запрещал экспорт сырой нефти, то сделать уже никто ничего не мог. «Иди, покупай нефтепродукты». «А они шли дороже сырой нефти». И прибыль, которая должна идти в карман переработчиков, оставалась в России. Если государь установил, что все сделки должны заключаться через биржи в Нижнем Новгороде, Москве и Казани, то хоть встань на уши, а будет именно так. Да, можно подкупить чиновника и протолкнуть какое-то выгодное тактическое решение, к примеру, приобрести подешевле. Но стратегия оставалась незыблемой, а если вскрывалось, что чиновник берет взятки, следовало суровое наказание и иногда даже гражданская казнь. Примечание. Гражданская казнь, символическая процедура, после которой считается, что у человека нет чести, применялась только к аристократам и чиновникам. Конец примечания. Государя же подкупить было невозможно, и договориться с ним тоже. Какой смысл ему брать взятку, если он и так хозяин страны и всего бюджета? Сколько бы ты ни предложил, он посмеется и прикажет убираться прочь. Вот и все. В России было мало политики. В России была власть. Президент протянул руку, раскрыл меморандум, бегло пробежал. В принципе, ничего на вид страшного, не отвечающего интересам России. Открытие границ, устранение торговых барьеров, свобода конкуренции. Обещание привлечь в страну североамериканские инвестиции и высокие технологии, благодаря чему валовой внутренний продукт России резко увеличит темпы роста. Примерно такой же меморандум, только для внутреннего пользования, ему подсунули, когда он бывший губернатор Арканзаса волей и судьбы», а может быть и Рока, вознесся на президентское кресло. Если честно, он не рассчитывал быть избранным, не рассчитывал протолкнуть своего кандидата и демократической партии Саш, Президент-республиканец проправил всего лишь свой первый срок, а североамериканцы любят своего президента и нужны очень веские причины для того, чтобы после первого срока был избран конкурирующий кандидат. Такой причиной стал жуткий скандал с участием ВМФ МФСАШ в, МФ в «Русской авантюре» не столько участие, сколько метание республиканской администрации. Сначала они послали в зону конфликта североамериканскую подводную лодку со спецназом и с ракетами на борту. Причем спецназ активно участвовал в операциях на территории Российской империи. То есть... Президент САС без согласия Конгресса, как это предписано Конституцией, фактически объявил войну крупнейшей мировой державе и поставил САС на грань ядерного столкновения с Российской империей. Когда все это дерьмо начало выплывать наружу, республиканцы поступили еще хуже. Вместо того, чтобы признаться, переключив тем самым большую часть ярости североамериканцев на Россию, они сначала юлили и отказывались от всего. А потом, когда отрицать было уже невозможно, они признали. Да, была и лодка, и североамериканские спецназовцы ВНФ. Да, они активно участвовали в операции, не санкционированы конгрессом. В результате этого спецназовцы погибли, лодка тоже. Конгрессмены решили, что смысла объявлять импичмент в самый канун выборов нет, а народ САСШ свой выбор сделал на выборах. Новый президент САСШ еще до своей официальной инаугурации нашел способ передать русскому императору свои заверения в том, что САСШ больше никогда не предпримут ничего подобного. Он ждал худшего, но худшего не произошло. Бомбы и ракеты обрушились, на Британскую Индию, а Саш оставили в покое и даже никаких санкций не ввели. Просто на этот раз забыли о случившемся. Придя к власти, новоизбранный президент понял, что у него нет надежной команды и что делать он, в сущности, не знает. Если предыдущий президент до этого был и директором СРС, и вице-президентом, Он просто принял штурвал из президентских рук. Когда предыдущий президент честно отработал два положенных срока, то у нового президента опыт государственного управления исчерпывался губернаторством в одном из центральных штатов. Президентскую команду ему подобрала его партия. но Он ее принял, всю и без разбора. Принял и программу, в основном экономическую. Он считал, что главное сейчас – сосредоточиться на экономике. В экономике он также большим специалистом не был, но и считал результаты, которые добились его люди за короткий срок, хорошими. В стране начался новый цикл экономического подъема, и избиратели были довольны. А когда избиратели довольны, это самое главное. По опросам всех трех ведущих социологических агентств Его должны были гарантированно переизбрать на второй срок, в отличие от незадачливого предшественника. «Для чего это русским?» — задал вопрос президент. Биржевики и оружейник переглянулись. «Э, «Понимаете, — начал биржевик, — это работа на будущее, которую бизнес всегда должен вести. Мы должны заглядывать на десятилетия вперед. Мы пытались иметь дело с нынешним императором России, но ничего не получилось. Он догматик, упорно держится за устаревшие методы работы и не желает ничего менять. Сейчас мы делаем ставку на наследника престола. Он человек нового времени, открытый для конструктивного диалога. В конце концов, он даже будущую жену свою выбрал здесь, у нас. Собственно говоря, нам не столь важно, что скажет наследник престола сейчас. Мы хотим, чтобы он прочитал этот меморандум и задумался. Но время, когда наследник станет новым императором. И тогда он должен будет решать накопившиеся в империи проблемы. Тогда он и вспомнит о нас. А мы помним про вашу компанию уже сейчас. С этим джентльмены к руководителю администрации. Он сейчас со мной отдыхает в Тополе. Думаю, если вы разбудили меня, то в том, что Питер встанет чуть раньше обычного, ничего страшного не будет. С ним и обсудите все детали. А сейчас не смею вас задерживать, мне еще надо подготовиться к встрече. Протокол есть протокол. Хотя эти люди были тайны и безоговорочной властью, президент был властью явной. И если президент говорит, что желает остаться один, его желание надо уважать поэтому все четверо магнатов встали и вышли из кабинета. Президент пододвинул к себе папку с меморандумом, прочитал еще раз, вызвал своего стюарда, так называлась эта должность, и заказал две чашки самого крепкого кофе, какой только возможно сделать. И пока готовили кофе, он встал, подошел к панорамному окну, взглянул на подсвеченные солнцем ели на горных вершинах, Подумалось, хорошо, что рядом нет супруги. Супруга должна быть в этот момент в Лос-Анджелесе, открывать какую-то клинику, то ли раковую, то ли терапевтическую. Его супруга была женщиной чересчур властной и активной. Недаром в республиканских изданиях его называли не иначе, как мистер Хиллари Платен. Меморандум. У него было мало экономического опыта. Он был одним из немногих президентов последнего времени, не обладавших миллионом долларов к тому моменту, когда он занял столь высокий пост. Не имея собственного опыта в зарабатывании денег, он был вынужден всецело полагаться на здравый смысл и на действия экономического блока, его правительства. Сейчас здравый смысл подсказывал ему, что все, и то, что он делал в собственной экономике, И то, что предлагают для экономики Российской империи, помимо привлекательной оболочки, имеет еще какой-то скрытый смысл. Но усилием воли он подавил себе голос здравого смысла. Последние сто лет все президенты САС в своем правлении исходили из одной простой истины. После меня хоть поток. Заслышав шум приближающегося вертолета, президент вышел встречать гостя к самой вертолетной площадке. Он был по-прежнему одет в свитер и джинсы, простую и удобную одежду. Он запретил стилистам превращать себя в куклу перед этой встречей, как это делалось перед теледебатами. Охрана не особо надоедала, но, в конце концов, здесь был особо храняемый объект. Поэтому президент стоял одеян на краю вертолетной площадки, и его уже сильно посидевшие волосы трепал ветер создаваемый лопастями огромного вертолета. Наследника российского престола вживую он не видел никогда, и когда откинул люк, он открывался не вбок, как на обычном десантном вертолете, а вниз, превращаясь в удобный трав. Президент внимательно всмотрелся выходящего из вертолета человека. Президент в молодости закончил юридический факультет, работал адвокатом и, как и любой адвокат, сохранил развитое чувство интуиции. В большинстве случаев он мог только посмотреть на человека и сказать, чего тот стоит. Здесь же он был вынужден признать, что у его русского коллеги достойный преемник. Наследники чувствовалась сила и жесткость. Президент Ответил на рукопожатие, улыбнулся. Его улыбка завораживала миллионы североамериканских граждан и сотни женщин. Так почему бы ей не заворожить одного русского? «Как к вам обращаться? Я не знаю вашего этикета». «Этикет не требуется», — спокойно ответил наследник. «Правила придворного этикета применимы только при официальных визитах. Этот же висит неофициальный» и поэтому вы можете называть меня Николай или даже Ник. Так называют меня друзья, оставшиеся здесь». «Я слышал», — усмехнулся президент, точно так же, как усмехается один мужчина, узнав о победах на любовном фронте другого мужчины. «И кажется, вы недаром провели время в Америке, не так ли?» «Это так». Выражением лица наследник дал понять, что эту тему разговора поддерживать не намерен. Президент настаивать не стал. — Пойдемте. Президент рукой показал направление. — Там нас ждет горячий кофе, сваренный по-турецки. — Здесь на кухне командует флотский кок. Он совершенно потрясающе готовит кофе. Глотнешь — и как заново родился. Во время предвыборных поездок только это способно привести меня в чувство. Обмениваясь, Ни к чему не обязывающими любезностями президент и наследник престола дошли до небольшого коттеджа, называемого «Дуб», где уже все было готово к нехитрой кофейной церемонии. Два кресла, стол и то и другое, сделано из дуба, дымящиеся парком чашки на нем. Наследник престола подвинул к себе чашку, но пить не стал. Вместо этого он раскрыл папку, достал какой-то документ на плотной, с российским гербом бумаги, протянул его президенту. «Сэр, извольте прочесть». Президент аккуратно взял бумагу, поднес к глазам. Он гордился тем, что до сих пор читает без очков. «Его превосходительству президенту североамериканских Соединенных Штатов Джону Джейкобу Платтену Эксквайру, настоящим свидетельствую вам свое уважение И подтверждаю, что сын мой, Николай Александрович Романов, полномочен вести переговоры по всем вопросам внешней и внутренней политики государства российского. Александр, 01.08.1996 года. Президент прочитал бумагу дважды, аккуратно положил ее рядом с собой. Чего-чего, а такого он не ожидал. Получается что неофициальный визит де-факто из этой гербовой бумаги превращается в официальный. Согласно дипломатическому протоколу, любой официальный визит начинает готовиться за несколько месяцев. Заседают комиссии, согласовываются вопросы повестки дня и решения по ним. Идет невидимый, но чрезвычайно важный политический торг. Готовятся обе стороны и наносящая визит, и принимающая. А сейчас перед ним нет ничего, кроме дурацкого неофициального меморандума, подготовленного неофициальной группой лиц. А в голове нет никаких мыслей, кроме тех, что имеют касательство к предстоящему первому туру телевизионных дебатов с республиканским кандидатом. Кандидата этого он особо серьезно не воспринимал. Так, проходная фигура. Но помнил и то, что совсем недавно, всего четыре года назад, точно такой же проходной фигурой был и он сам. Получается, что визит все-таки официальный, стараясь скрыть за шутливым тоном серьезность вопроса, спросил президент. И да, и нет. Наследник шутливого тона не принял. Я предлагаю вам, после того, как мы допьем этот великолепный кофе, совершить небольшую прогулку по лесу. Прогулки по лесным тропинкам, знаете ли, способствуют аппетиту. Внимание! Ковбой выходит. С ним гость. Внимание всем! Они идут в сторону леса. Пятый, продвигаясь к лесу. Вас понял. Группа-2, выдвигайтесь в лес. Предупредите охрану периметра. В служебных переговорах сотрудников секретной службы ковбоем именовали президента САСШ в это слово не вкладывали особого смысла. Просто его можно было легко и быстро произнести и распознать по радиосвязи. Предыдущего президента называли моряком, потому что он отслужил положенный срок в морской авиации. Таким образом, ему отдавали некую дань уважения. Нынешний президент вместо службы смылся в Великобританию, и пока молодые люди его возраста отдавали долг своей стране, Он покуривал травку, о чем публично признался в телеэфире на всю страну, трахал сокурсниц и вообще весело и беззаботно проводил время. Порядок встречи не предусматривал прогулку по лесу, но президент в лес пошел. В секретной службе самые желанные работники — это параноики, везде видящие угрозу охраняемому лицу. А если президент поскользнется на тропинке? А если в периметр каким-то образом просочится медведь, а если какое-нибудь дерево рухнет? Плохо было еще и то, что это загородная резиденция. И здесь, согласно неофициальным правилам, президента не могли сопровождать явно. Сотрудникам охраны приходилось действовать украдкой. А еще хуже было то, что ставший агент Амалруни, который в свое время возглавлял группу охраны гостя, предупредил старшего смены о том, что гость — специалист по рукопашному бою и способен убить человека голыми руками в считанные секунды. Если бы старшим смены был мужчина, он, возможно, выругался бы последними словами. Но сегодняшнего старшего смены звали Марианна Эрнандес. У нее были два недостатка, только два. Первый — она была женщиной, второй — она была мексиканкой. В группу охраны президента ее перевели из отделения в Атлантик-Сити, где она занималась фальшивомонетчиками. Все остальное, от фигуры до навыков стрельбы из пистолета, было неоспоримыми достоинствами. Но два недостатка перевешивали все остальные достоинства, вынуждая ее постоянно доказывать своим коллегам, мужчинам, что она лучше них. Поэтому она встала сегодня раньше президента в 4 утра И тщательно спланировала день. Сегодня на первую половину дня у президента намечались две встречи. Досье на тех, кто должен был встретиться с первым лицом государства, подобрали еще вчера. Первые четверо особого интереса не представляли. Обычные денежные мешки. Один, правда, заработал свое состояние нелегальной и полулегальной торговлей оружием. Но секретной службы это никак не касалось». Зато следующий визитер. Пожалуй, секретная служба впервые столкнулась с такой ситуацией, когда визитер одновременно является государственным и политическим деятелем не слишком дружественной социальной державы и в то же время, безусловно, заслуживает занесения в списки чрезвычайной опасности. Мисс Эрнандес с изумлением и страхом А что еще чувствовать телохранителю в таком случае? Читала послужной список наследника российского престола. Зачислен при рождении в армию, в гвардейской части, как это принято среди русских аристократов высшего ранга. С детства получил военное образование. Служил в десантно-штурмовой дивизии, разведчик, командир отделения, затем ком взвода, затем ком -роты разведки. Десантник, альпийский стрелок, прошел полный курс горно-стрелковой подготовки, участник боевых действий, кавалер боевых наград. Здесь же лежала памятная записка старшего группы охраны. Наследник какое-то время провел САДЖ. Охраняемый на практике продемонстрировал, что является серьезным специалистом по рукопашному бою. И он прилетал в ее смену и его придется оставить с президентом наедине. Марианна проинструктировала всех агентов, которые будут дежурить в это время в наряде, а сам наряд удвоила. В конце концов, они все время будут в соседней комнате. Да и русские не психи же, да и не война сейчас, в конце-то концов. Но все ее планы по обеспечению личной безопасности президента Растаяли как дым, когда она увидела, что президент и его гость выходят из домика, где должна была состояться встреча, и направляются к тропинке, ведущей на самый верх холма. Увидев это, ей осталось только послать следом агентов и помолиться Деве Марии, чтобы русские не вздумали совершить какую-нибудь глупость». Стоп, стоп, стоп! Ну черт! это просто невозможно! Президент тяжело дышал. Давайте сделаем привал. Вон там есть удобное место для отдыха, поваленное дерево. Я всегда его использую, чтобы пару минут посидеть, когда поднимаюсь на вершину. Оттуда через прогал открывается хороший вид на ручей. Как вам это удается? Наследник престола? Присел на поваленную сосну, огляделся по сторонам. — Что именно? — Хоть я и занимаюсь джоггингом каждый день, а все равно не могу забраться на эту проклятую гору, не сбив дыхание. — Примечание. Джоггинг. Бег трусцой. Конец примечания. — Откровенно говоря, я специально покоряю ее снова и снова, когда приезжаю сюда. Это помогает мне контролировать вес. А глядя на вас, и не скажешь. Несколько лет назад я участвовал в одной забаве. Я тогда служил, и там, где стояла наша дивизия, прямо рядом с расположением, начинался склон горы, довольно пологий, каменистый и неровный. Так вот, каждое утро все бежали по этой тропинке вверх. Там был валун, огромный, размером с несколько грузовиков. Ему, наверное, было несколько сотен лет. И вот мы бежали до него, чтобы прикоснуться к нему. Это происходило каждый день и зимой и летом. Забава это так и называлась — добежать до валуна. — И сколько же приходилось бежать до этого валуна? — полюбопытствовал президент, глубоко и медленно дыша, чтобы провентилировать легкие. — Никто не считал по весьма грубым прикидкам, километров восемь. Ого! Это еще не все. Потом надо было бежать обратно. А любой альпинист скажет вам, что спускаться едва ли не тяжелее, чем подниматься. И вы это делали каждый день? Каждый. Не исключая ни одного. Президент понял, что надо менять тему. Непринужденная светская беседа, полагающаяся перед началом важных переговоров, Как-то не клеилось. «Итак, я уже пришел в себя, и теперь мы можем повторить. Для чего же мы поднялись сюда?» «Для того, чтобы наш разговор остался в тайне хотя бы какое-то время». «Он и так остался бы в тайне. Протокол же не велся. Недоуменно ответил президент. «Даже у стен есть уши». «О чем вы? Меня никто не посмеет послушать, тем более здесь». Президента все это начало раздражать. Вы вправе судить о своих людях, не я. Но прежде чем делать суждение, извольте. Просмотрите, пожалуйста. Президент взял пачку фотографий. Больших, качественно отпечатанных. Начал медленно перебирать, всматриваясь в каждую деталь. Что это? Это будущая война. Просто и страшно произнес наследник. Война, в которой погибнут десятки и сотни миллионов. Кому, как не нам, ее остановить? Президент снова начал перебирать фотографии, внимательно всматриваясь на сей раз в даты, когда были сделаны снимки. Они всегда указывались в нижнем левом углу фотографии. Одна его потрясла. Его советник по вопросам национальной безопасности входил в какое-то похожее на отель здание. Сделан снимок был совсем недавно, и президент не забыл. Тогда серьезнейший вопрос стоял на Совете национальной безопасности, и его пришлось откладывать из-за срочной госпитализации именно этого человека. Снимок был сделан в тот же день, когда официально советник находился в больнице с острым приступом, кажется, болеть почек. Здесь он больным не выглядел. Где это было снято? Президент показал интересующую его фотографию. «В Лондоне?» «Вашей разведкой?» «Да», — просто ответил на Да «Вы понимаете, что я не могу в это верить?» «Да, вы можете в это не верить», — перевернул фразу цесаревич. «Но тогда погибнут люди». «Погибнет много людей, и все из-за недоверия. Задайте себе вопрос, зачем нам врать?» Президент перебрал в голове варианты. «Например, чтобы скомпрометировать меня и мою команду». «Зачем нам это?» «А и в зачем?» Президент поймал себя на мысли, что он оправдывается. «Как бы то ни было, я не могу основывать какие-то свои решения на данных, которые поставляют чужая разведка отнюдь недружественного государства. Вы это должны понимать». Если вы попытаетесь это проверить, события могут пойти по двум разным путям. Первый — информацию от вас просто отсекут. Второй путь они поймут, что вам известно слишком много. Как бы то ни было, у вас достаточно полномочий, чтобы причинить им серьезные неприятности, и тогда вы станете помехой у них на пути. «Я должен проверить эту информацию», — раздраженно повторил президент. Да если даже и так, что это все вообще значит? Ну, входит человек в здание, и что дальше? Вы обратили внимание на дату? 24 июня сего года. Лондон. За два дня до этого по городу был нанесен удар. В городе чрезвычайное положение. Ни один человек в здравом уме не станет ехать в такое время в столицу Британии. И тем не менее он туда приехал. Позвольте представить вам остальных участников встречи. Цесаревич стал перебирать фотографии, называя имена. Вот эту даму вы должны знать. Постоянный представитель САСШ при ООН. Весьма приметная дама. Вот это человек, торгующий оружием, весьма заинтересованное лицо. Вот это человек, который всеми силами пытается скрыть, сколько же в действительности у него денег. Вот это... Человек, которого считают тайным проводником германской внешней политики. Человек очень близкий к канцлеру, член тайного кабинета. Он-то в этой честной компании уж никак не должен был оказаться. Вот это никто иной, как второй секретарь посольства Японской империи. Вот это постоянный заместитель, премьер министра Великобритании. Его вы должны знать. А вот это, здесь его сложно узнать бывший глава британской секретной службы, человек, которого проводили много лет назад в почетную отставку, и который, судя по всему, играет весьма заметную роль во всем этом. Весьма странная компания. Остается только задаться вопросом, что у всех этих людей общего. Вы знаете тему их встречи? Нет, такое невозможно послушать. Но сам факт того, что она состоялась в Лондоне, «В это время, в то самое время, когда город был разбомблен?» Наводит на размышления. «Скажите, ведь один из участников встречи позднее подошел к вам и кое-что сказал?» Президент вспомнил сразу. Его помощник по вопросам национальной безопасности Грант Лейк, тот самый, который был в Лондоне в то самое время, когда должен был находиться в больнице, подошел и сказал, что в теракте обнаруживаться русский след. Установлено, что при совершении террористического акта использовалось оружие русского производства. Он же сказал, что подобного рода террористический акт может произойти и в САСШ. Когда президент спросил, откуда ему это известно, Грант ответил уклончиво. Информация получена... Неофициальным путем из источников в британских разведывательных структурах. Значит, вот из каких источников и как он получил эту информацию. Но то, что президент вспомнил, он решил оставить при себе. Не стоит раскрывать перед русскими все карты. Не припоминаю такого. Как бы то ни было, то, что там обсуждалось, остается для нас тайной, не так ли? Не слишком ли поспешно вы делаете выводы? Отнюдь не поспешно. Если перед вами паутина, значит, где-то поблизости есть паук. То, что произошло в Лондоне, часть большого плана по коренному переустройству мира. Там, в Лондоне, собирались те, кому это переустройство необходимо. Германия, Япония, но главное — Великобритания. Все эти страны... Явно ли тайно недовольны нынешним положением вещей. Германия не недовольна тем, что в свое время она собственными руками отдала нам богатейший природами ископаемыми Ближний Восток. Она хотела отдать нам всего лишь голый никому не нужный песок, но забыла посмотреть, что находится под ним, и вручила нам ключи от кладовой. В Японии нужны новые владения. Ее население слишком велико для земли, которую она занимает. Ей нужна Сибирь, Центральная и Латинская Америка. Нужны ли новые территориальные приобретения североамериканским Соединенным Штатам? Боготворень, президент. Президент лихорадочно просчитывал в голове ситуацию. Так же, как он это делал в молодости в суде, когда прокурор штата совершенно неожиданно вынимал из рукава какой-нибудь козырь И надо было мгновенно реагировать. Да, конечно, согласно процессуальным правилам, прокуратура должна была предоставить в распоряжение защиты все имеющиеся у нее доказательства, в то время как защита свои доказательства имела право скрывать. Но существовало множество процедурных лазеек, которыми опытный прокурор всегда мог воспользоваться. Кто, например, может запретить свидетелю обвинения? Внезапно поменять показания. Да никто. Поэтому у адвоката реакция на такие вот неожиданности должна быть отточенной, словно у фехтовальщика. Здесь то же самое. Только судьи нет, и я протестую, никому не скажешь. Чего хотят русские? Для чего этот визит? Для чего эта информация? Они хотят рассорить нас с Британией так они и до этого хотели это сделать, и совершенно этого не скрывали. Они опасаются своего старого союзника, Германии, волею судьбы и мощью тевтонского оружия, возродившейся в виде Священной Римской империи. Такое может быть. Германия и Япония — единственные державы, у которых с Российской империей протяженные сухопутные границы. И если границу с Японией — прикрывать либо море, либо непролазанная тайга, в случае внезапного нападения русские вполне могут сконцентрировать свои силы и нанести ответный удар. То Германия... Германские войска нависают над предельно развитой европейской частью России, над средоточием ее мощи. А ведь там не так уж много военных частей. Эта граница прикрывается куда хуже, чем граница с враждебной Японией. Допустим, русские опасаются Германии и ищут себе новых союзников. А не пора ли поискать новых союзников и самим североамериканским Соединенным Штатам? Ну что дают сейчас североамериканцам союзные отношения с Британией? Если так, в сухом остатке, отбросив весь бред про кузенов, и про историческую предопределенность. Ничего не дают. Да ровным счетом ничего. У Британии нет природных ископаемых. У Британии нет свободных рынков для североамериканских товаров. Британия нагло и беззастенчиво проводит совершенно протекционистскую политику, не допуская на рынки своих колоний никого. Совместная оборона. А чем совместная оборона САДШ и Британии будет лучше совместной обороны САДШ и Российской империи? Ничем. А вот втравить Штаты в совершенно ненужную войну Британия может... Может, если бы она не попыталась это уже один раз проделать, он бы не сидел в своем кресле, он так бы и оставался губернатором Штата. А что, если предположить подобное? даст союз Российской империи и североамериканских Соединенных Штатов. Российская империя это обширные земли, это природные ископаемые, это огромные запасы нефти, причем нефти, которую легко и просто добывать. Да, у САШ тоже есть прекрасные месторождения на Аляске. Да, североамериканские нефтяные компании много лет ведут изыскание и добычу в Венесуэле. В Бразилии, во многих других местах Латинской Америки. Но запасы русских куда больше. И, кстати, британцы настойчиво намекают, что нужно бы допустить British Oil и Shell к разделу южноамериканского нефтяного пирога. Сами они, кстати, североамериканские компании к месторождениям Северного моря не допускают ни под каким видом. Российская империя... Это больше миллиарда населения. Каждый русский — это потенциальный потребитель североамериканских товаров. Потому что сделать хороший самолет русские вполне могли. А вот сделать хорошую зубную щетку, ну, никак не получалось. Если североамериканские компании на нормальных условиях допустят к этому рынку, Российская империя — это стабильность, это власть, которая не меняется. Это власть, которая ни перед кем не должна отчитываться. Если такой союз появится, то это надолго. Нужны ли территориальные приобретения североамериканским Соединенным Штатам? А зачем? Правил был госсекретарь Монро, когда провозгласил доктрину, названную впоследствии его именем. Зона североамериканских интересов — это земля, ограничена с одной стороны тихим, с другой, Атлантическим океаном. Нечего лезть в Европу, нечего делать в Африке, ничего не нужной в Азии, нечего там делать. Североамериканские Соединенные Штаты не нуждаются ни в каких новых землях, медленно и отчетливо произнес президент. Наша зона влияния, очерченная доктриной Монро и подтвержденная решениями Берлинского мирного конгресса — Вполне нас устраивает. Цесаревич внул. Такого ответа он и ждал. Российская империя также вполне довольна ее нынешним статусом. Таким образом, господин президент, из пяти крупных держав, две полностью устраивают нынешнее состояние дел. Одну немного не устраивают, одну сильно не устраивают. А одну не устраивает настолько, что она готова на любую авантюру, в том числе такую, которая запросто приведет к очередной мировой войне, к невиданным потрясениям. Понимаете, к чему я клоню, господин президент? Разумеется, президент все понимал, но не хотел озвучивать выводы. Российская империя и североамериканские Соединенные Штаты должны в самое ближайшее время заключить договор об охранительном союзе и юридически подтвердить свою непреклонную решимость не допустить коренного передела сфер влияния в мире военным либо невоенным способом. При этом Российская империя берет на себя обязательство в течение года добиться присоединения к данному охранительному союзу Священной Римской империи Германской нации, Что же касается других государств, в их воле будет либо присоединиться к данному союзу, либо отвергнуть его. Но в любом случае, любая военная провокация в отношении любого из членов охранительного союза будет означать враждебные действия против всего союза, и все члены союза будут обязаны выступить на защиту существующего миропорядка, если таковой окажется под угрозой. Президент встал на ноги, потянулся, разминая затекшие мышцы. У одной из очень многих дам, с которой он был близко знаком, была такая поговорка. Мы думали, что за нами ухаживает". а нас уже потащили в постель. Весьма знакомый метод действий для Джона Джейкоба Платтена и Сквайера. Он, как и никто другой, знал, что женщины обожают напор. Обожают когда мужчина принимает решение за них, хотя и не хотят это признавать, прячутся за маской феминизма, независимости, самостоятельности. А сейчас именно так и чувствовал себя президент североамериканских Соединенных Штатов, как будто его сходу, особо и не ухаживая, потащили в постель. Он рассчитывал, что русские попытаются осторожно прощупать почву этим неофициальным визитом, А вместо этого он получил предложение, которое может коренным образом изменить расстановку сил на планете. Приняв его, он может остаться в истории как предатель. А может, как величайший государственный политический деятель, определивший вектор развития своей страны на десятилетия. Президент, без сомнения, предпочитал второе. «Вы понимаете...» в североамериканских Соединенных Штатах не абсолютно монархия. Я не могу вершить историю. Ваше предложение должно пройти все процедуры, предписанные законом нашей страны, и в ходе обсуждения оно может выйти отвергнуто. Вы ошибаетесь. Всегда и везде историю вершили либо одиночки, либо очень маленькие группы людей. Не всем дано понять, в чем заключается благо для народа. Это дано только тем, кто достаточно разумен, чтобы, отринув старые предрассудки, сделать выбор и принять решение, руководствуясь исключительно своей честью, совестью и здравым смыслом. Честью, совестью и здравым смыслом. Слова «честь» и «совесть» в САСЖ почти не употреблялись. Увы. Как я могу быть уверенным в ваших намерениях? спросил президент, хотя понимал, что вопрос звучит глуповато. На престола улыбнулся. Есть один способ проверить, чего стоим мы и чего стоят ваши люди. Проведем небольшой эксперимент. В ближайшие дни вы можете объявить на пресс-конференции о том, что Российская империя и североамериканские Соединенные Штаты начинают строить стратегическую железную дорогу, которая пройдет по русскому северу и по огромному мосту перекинется на Аляску. Потом через Канаду она пойдет в САСШ. Строительство такой дороги – проект на десятилетия, и можете себе представить, какой экономический эффект она даст, если грузы из САСШ и грузы в САСШ можно будет возить на Евразийский континент дешевым железнодорожным транспортом. Себестоимость перевозок по такой дороге будет не намного выше, чем морским транспортом, а скорость доставки увеличится в несколько раз. После чего вы увидите, кто из ваших советников и что вам скажет, и как к этому отнесется Британия. Ведь дорога частично будет проходить и по ее территории. Внимательно слушайте всех и анализируйте, что они говорят. Потом можно будет подумать и о других совместных проектах, Президент задумался, но ненадолго. По натуре он был игроком и умел быстро принимать решения. «Давайте сыграем в эту игру, но...» Цесаревич молча ждал. «У нас есть и встречные предложения, касающиеся сотрудничества в экономической сфере». Президент с улыбкой, жестом фокусника, достал пакет. За улыбкой он пытался скрыть свое раздражение. Все эти дела были явно не к месту, но государственные интересы — государственными интересами. А о собственном переизбрании тоже надо думать. САС бытовала поговорка, что президента надо избирать сразу на второй срок. Только тогда он сможет нормально работать и не думать каждую минуту о переизбрании. Тесаревич вскрыл пакет, начал перебирать бумаги. Президент молча ждал, пытаясь по лицу молодого человека понять реакцию, но понять ее было решительно невозможно. Наконец, цесаревич отложил бумаги в сторону, на бревно. «Меры, предлагаемые в этом меморандуме, дали просто потрясающий эффект у нас», решил играть до конца роль рекламного агента президент. «Люди, которые предложили вам этот манифест», Отвечают у вас за экономическую политику? — Да, президент не понял сути вопроса. — в таком случае я не завидую вашей стране. Президент снова почувствовал, что начинает выходить из себя. — Какого черта? Североамериканские Соединенные Штаты и всех стран, имеющих право называться империями, добились наибольшего экономического успеха. В России и близко нет подобного. Вся их экономика держится на переработке полезных ископаемых, машиностроений и строительстве. Да у них даже зубную щетку местного производства и то нормальную не купишь. — В таком случае, может быть, просветите меня в области политэкономии? Вкладывая в свой вопрос, максимум сарказма спросил президент. — Охотно. Цесаревич ничуть не смутился. Просто вы руководствуетесь иными критериями экономического успеха, нежели мы. Все ваши успехи последнего времени целиком связаны с финансовым сектором экономики. Да, у вас есть изобретатели и неплохие, но их изобретения не вносят в экономику того вклада, какой могли бы. Люди, которые управляют вашей экономикой, искренне полагают, что если взять что-то, какое-то благо, и перепродать его десять раз, благо это станет больше и ценнее. Мы не пускаем чужие банки в нашу страну, как предлагается в этой записке, потому что иностранные банки означают закабаление экономики. Кто владеет кредитом, тот владеет страной. Мы уже это проходили. Влезли в долговую петлю в начале века и окончательно вылезли из нее только в конце шестидесятых. Мы не развиваем фондовый рынок, потому что в нашей стране принято, когда делом владеет одна купеческая семья на протяжении десятилетий и даже столетий, а отец готовит сына к тому, что когда сам состарится, сын смог бы занять его место. Мы не развиваем фондовый рынок еще и потому, что уверены, у каждого дела должен быть хозяин, и только один, а не тысяча. Тогда оно будет развиваться гораздо лучше. Мы не развиваем и финансовый рынок. Просто мы из поколения в поколение обустраиваем собственную страну, потому что земля наша велика и слишком много еще мест, которые надо обустраивать для жизни. Наконец, в нашей стране никто и никогда не подумал бы отдавать право печатать деньги частным лицам, ибо это исключительная и неотъемлемая прерогатива государственной власти, в отсутствие которой ее отправление не представляется возможным. Джон Джейкоб Платтен, президент североамериканских Соединенных Штатов, внезапно почувствовал, что дальнейший разговор не имеет смысла. Ни один рычаг из доступных ему не действует на его собеседниках, пусть молодого и, как предполагается, неопытного. Его визави не нужно переизбираться. Не нужно перед кем-то отвечать. В конечном итоге ему не так уж и нужен этот союзнический договор. Он аристократ по крови, с огромным воспитанным с детства чувством собственного достоинства, с непоколебимой уверенностью в том, что его, страна, живет и развивается именно так, как надо, и так, как лучше всего для нее. Нет, пользуясь боксерской терминологией, его не пробить. А вот ему следует подумать... Серьезно подумать, такие решения сразу не принимаются. Ни да, ни не нет, я не говорю, сказал президент. Нужно изучить все возможные последствия, прежде чем принимать решения подобные этому. Цесаревич кивнул. Он выглядел совсем не расстроенным. У президента даже мелькнула на мгновение мысль, что цель этого разговора заключалась в чем-то другом, но в чем именно он не мог понять ваша, сэр, могу я просить о том, чтобы разговор наш оставался исключительно конфиденциальным?» «Можете. А теперь давайте спускаться вниз. Утку, наверное, уже приготовили».